Глава третья Я зевнула, потянулась, улыбнулась, села на кровати, переместила ноги в вертикальное положение и, не открывая глаз, поискала тапочки. Спустя несколько секунд поняла, что пол пустой и холодный. пр где же они? С трудом разлепила веки и завизжала от неожиданности. Место, в котором я находилась, было мне незнакомо. По инерции запрыгнула обратно на постель и огляделась. Обитая деревянными панелями комната, чистенькая, светлая и уютная, явно сделанная с любовью, должна была, видимо, поражая гостей своей простотой и вкусом, вызывать желание отдохнуть и расслабиться после напряженного трудового дня. Но в связи со сложившимися обстоятельствами во мне она порождала лишь чувство дикого животного страха. «Где я? И что, черт возьми, происходит?» Поддавшись порыву самосохранения, забралась обратно под одеяло и накрылась с головой. Несмотря на лето, в спальне было прохладно, поэтому теплое одеяло пришлось очень даже кстати. От нервов сковало мышцы так, что тяжело было дышать и двигаться. Но, слава богу, минут через пять мандраж прошел, и меня перестало трясти. А еще через десять я уже терла виски, пытаясь восстановить в памяти события, предшествующие отключке. Так, что я помнила? Одна рука незнакомца на лице, другая на шее, голос и парфюм. Я вздохнула и потянула носом воздух, будто снова его почувствовала. Легкий, ненавязчивый, древесный, пряный аромат с нотками цитруса, табака и, скорее всего, кедра. Так, стоп! Резко вскочила с кровати. Голос и духи. Что-то знакомое. Точнее, все знакомое. И голос, и духи. Где-то я уже слышала этот тандем. Мысли путались, сбивались и мешали сосредоточиться. «Думай, думай быстрее, Альбина!» Я потрепала себя по щекам. «Или вскоре нечем думать будет. Неизвестно, что у похитителя на уме». «Точно! Вспомнила! Мой спаситель на остановке! Тот же тембр и сногсшибательный аромат! Но это же нелогично сначала спасать, а потом похищать человека. Если только он не сумасшедший. А скорее всего так и есть. Других объяснений не находилось. А при таком раскладе действовать нужно было быстро». В фильмах ужасов нерасторопные жертвы обычно в живых не оставались. Если бы он выкрал меня на недельку раньше, сидела бы я сейчас под одеялкой, не высовывалась и отбивала бы от страха зубами чечетку. Но теперь все изменилось. Я только почувствовала вкус к жизни и обрела надежду на светлое будущее. И терять все из-за прихоти какого-то сумасшедшего не собиралась. Я была полна решимости сбежать. Обвела взглядом комнату в поисках своей сумочки и чего-нибудь тяжеленького. Своих вещей, конечно, не обнаружила, а вот со вторым повезло больше. Моего внимания удостоились две вещи – картина на стене и подсвечник в виде ангелочка. Решила проверить сначала на прочность картину. Сняла со стены, замахнулась, представила, как опускаю на голову своему похитителю и решительно отвергла эту идею. Оборонительное орудие на пробу оказалось хлипким и ненадежным, да и жалко стало произведение искусства. Деревни и церковь в лучах заходящего солнца – Были прекрасно прописаны. От картины исходили тепло и свет. И я повесила ее обратно. Вариантов больше не было. Негуманную миссию предстояло осуществить ангелочку. Решительно зажав подсвечник в руке, я, крадучись, отправилась проверять местность. Медленно подошла к двери и приложила ухо к щелочке. В коридоре стояла жуткая давящая тишина. Опустила руку на ручку и повернула. К моему удивлению, дверь свободно открылась. а коридор был прекрасно освещен светильниками, висящими по обеим сторонам стен. Честно сказать, я ожидала всего чего угодно, но только не этого. В доме было уютно и пахло едой. Жареной картошкой, свежими овощами и, как ни странно, шашлыком. Я машинально пошла на запах, потеряв всю бдительность, ведомая обычными человеческими потребностями и урчащим животом. Почти не скрываясь и не боясь. Правда, ангелочка все-таки на всякий случай сжимая в руке. Спустившись вниз по лестнице, повернула налево и встала, как вкопанная. На огромной шикарной кухне был сервирован стол на двоих. Запахи все так же манили, только вот аппетит резко пропал. Я сглотнула. Точно псих. Решил сначала накормить жертву. Интересно, как он себе это представлял? «Альбина, прошу к столу. Сначала ужин, а потом уже издевательство над твоим шикарным телом». Я потрясла головой. «Бред какой-то!» Совершенно нелогично. Кому еще могло понадобиться, красть меня, чтобы просто поужинать при свечах? Может, муж решил таким образом помириться тоже весьма сомнительная версия. Он на такое не способен, хотя. А если он задумал отравить меня или напоить, или напоить и отравить одновременно. Домыслить я не успела, так как, услышав справа от себя шорох, с воплем бросилась туда, хаотично размахивая подсвечником с целью ликвидировать похитителя. Но мне со словами. «Ты что делаешь? Больно же!» «Немедленно отдай, бабулин, подсвечник!» Довольно-таки быстро перехватили руку. Меня словно окатило холодной водой. Это не муж, но и не маньяк, точно. Вряд ли психопат с замашками преступника стал бы беспокоиться о бабушкином подсвечнике. Я машинально разжала пальцы и незнакомец осторожно вытащил тяжелый предмет из моей руки. «Вот так-то лучше. Не бойся. Я ничего плохого тебе не сделаю. Я твой друг. Верь мне, пожалуйста, Марина». Говорящего человека я не видела, только слышала бархатный и завораживающий голос. Он успокаивал и отвлекал от дурных мыслей. По телу бежали мурашки. Его дыхание шевелило волосы, а злочастный парфюм обволакивал и уносил в дальние дали. Туда, где солнце обжигает лучами, легкий бриз обдувает кожу, и шум волн ласкает слух. Несмотря на то, что я не видела лица, мне дико хотелось уткнуться похитителю в шею и вдыхать не останавливаясь. Ставший уже почти родным аромат парфюма, смешанного с запахом его тела. Черти, что творилось в моей голове! Это было противоестественно, но меня влекло к этому незнакомцу. Ужас! Тряхнула головой, прогоняя морок. Я точно ненормальная, ведь даже лица его не видела. В коридоре было темно и проглядывался только силуэт мужчины, похитившего меня. Этот факт взбодрил и вывел из гипнотического состояния. Я отпрыгнула в сторону, встала в боевую стойку, точнее в ее подобие, и закричала, а точнее завизжала так, что от ультразвука заложила уши. На секунду воцарилась тишина, а потом вкрадчивый голос со смешком спросил «И что дальше?» «Испробуешь на мне приемы самообороны, известные, видимо, только тебе одной?» Я смутилась, покраснела и, поняв, в каком глупом положении нахожусь, быстренько привалилась плечом к косяку, сложила руки на груди и почти не дрогнувшим голосом произнесла. «Учти, я слегка не в себе. У меня даже справка из психоневрологического диспансера есть. Могу и шею прокусить, если нужно будет. И вообще, я тебя не боюсь. Отдай вещи и отпусти меня. А иначе муж найдет тебя и на кусочки порежет. Вот сейчас уже, скорее всего, меня полиция по всем углам города ищет. Поверь, ты выбрал не ту жертву. Со мной проблем не оберешься». «Ой, перестань, Мариш!» – засмеялся похититель. Твой супруг сейчас в Москве. Днем исправно посещает конференции, а вечером, со всей ответственностью, присущей только ему, облажает свою секретаршу в просторном номере одной из гостиниц Москва-Сити. И вряд ли вспоминает о тебе. Видимо, увидев недоумение на моем лице, мужчина решил пояснить. Позже расскажу, откуда у меня информация. Но поверь, она достоверная. А сейчас прошу к столу. Не обессудь. Ресторанной еды нет, да и гамбургеров твоих любимых в арсенале не имеется. Честно сказать, до сих пор не понимая, как ты их ешь на завтрак, обед и ужин. Бр. Он помотал головой, а потом продолжил. Зато присутствует картошечка, овощи и шашлык. От нервов и перенапряжения разболелась голова. Поток полученной информации никак не получалось проанализировать. Слежки, похищения, парень из прошлого. Все это скрутилось в один большой тугой узел. Я устала, перенервничала и вмиг навалилась апатия. Стало все равно, что будет дальше. И внезапно для самой себя я задала странный для данной ситуации вопрос. Почему все хотят накормить меня? Он просто слетел с моих губ. Казалось бы, меня должно волновать то, что я похищена, и нахожусь неизвестно с кем и неизвестно где, и то, что за мной следили все, кому не лень. Но нет, меня почему-то беспокоило, как я выгляжу в данный момент. Что тут сказать? Женщины весьма нелогичные существа. Потому что никто не хочет откачивать тебя после голодного обморока, пояснил похититель. А, я вдруг завелась с полоборота. Я что, так плохо выгляжу? Хотела оскорбиться, высказать все, что думаю о незнакомце, и гордо удалиться, если, конечно, он позволит, куда-нибудь подальше от него и этого дома. Но желудок подвел меня в самый неподходящий момент и громко заурчал на весь коридор. На фоне предыдущей бравады это выглядело забавно. Мы оба не сдержались и рассмеялись. Напряжение немного ушло. Я поняла, что убивать и насиловать меня, скорее всего, не собираются. Поэтому пришло расслабление, а за ним сразу же усталость и обреченность. «Включи свет, я тебя не вижу. И расскажи, наконец, кто ты и чего хочешь». Щелкнул выключатель, и я увидела перед собой высокого широкоплечего мужчину с короткими темными волосами и синими глазами. Не сказать, чтобы очень красивого, скорее совершенно обычного. Такой легко мог затеряться в толпе. Поразило другое. Его лицо мне было смутно знакомо. Не было вспышек, воспоминаний, ничего. Совершенный ноль, пустота, никаких мыслей и предположений. Я просто чувствовала, что знала его когда-то, и меня жутко влекло к этому мужчине. Хотелось, чтобы он обнял меня нежно, ласково, как-то по -отечески или по-братски. Слезы покатились из глаз. Я села на корточки и зарыдала. Как же ужасно ничего не помнить. Вот почему меня тянуло к незнакомому, похитившему меня мужику. Может, я с ним тоже встречалась? Он, конечно, старше лет на пять, но по моей характеристике неизвестно с кем, где и как я проводила время. «Мариш, ты что, испугалась?» «Не бойся, я не причиню тебе вреда, правда?» «Я здесь, чтобы помочь, поверь мне!» Он аккуратно присел рядом. «Просто я не могу вот так с порога объяснить, что происходит. Ты должна подготовиться!» «Пожалуйста, не плачь. Мы сейчас покушаем, и я все тебе расскажу, обещаю!» Его голос успокаивал, убаюкивал, завораживал, в общем, расслаблял. Рядом с ним я не могла нормально думать. В итоге я кивнула, а он поднялся и протянул мне руку. Я взяла его ладонь, он легонько сжал пальцы, и все же вспышка появилась. Я, маленькая, сижу на полу, плачу и тру разбитую коленку. Рядом валяется стул и осколки вазы. Из коридора раздается знакомый голос, только немного звонче, еще детский. но с узнаваемыми бархатистыми нотками. «Ну, как же ты так, Егоза? Я только в туалет отошел, а ты уже делов натворила!» «Не плачь, пожалуйста!» Сильно ударилась? Он садится на корточки, и синие глаза с пушистыми ресницами оказываются напротив. Я отрицательно мотаю головой. «Просто испугалась?» «Ага. Ну, пойдем тогда, обработаем твою рану. Покажешь мне, где у вас аптечка?» Я утвердительно киваю, а он протягивает мне руку. Я вкладываю в большую, уже почти мужскую, ладонь свою еще крохотную ладошку. Рука у него сухая и теплая, он слегка сжимает мои пальцы и улыбается. На этом моменте меня выкинуло из воспоминаний, я открыла глаза и прошептала «Матвей?» Он кивнул, и его губы растянулись в улыбке.